Второе. Пищеварение в ротовой полости. Органы ротовой полости производят механическое раздробление и измельчение пищи, поэтому только здесь имеется костная основа. На всем остальном протяжении стенки полых органов пищеварительного тракта состоят Из мягких оболочек. Вход в ротовую полость ограничивают губы, покрытые тонкой кожей с множеством кровеносных сосудов и нервных окончаний. Губы участвуют в захвате пищи, определении ее качества. Механическая обработка пищи осуществляется с помощью языка и зубов. Язык состоит из мышечной ткани. При жевании он направляет пищу к зубам, перемешивает ее, передвигает ее в глотку для глотания. На языке расположено множество рецепторов, благодаря которым мы ощущаем температуру, вкус пищи. Откусив кусочек пищи, мы пережевываем его с помощью зубов. Они находятся в лунках челюстей. Зубы вырастают в две смены: молочные, которые с 6-7 лет заменяются на постоянные. Всего у человека 32 зуба. На каждой челюсти по 4 резца, 2 клыка. 4 малых коренных и 4 больших коренных. Кресцы и клыки служат для откусывания пищи. У коренных зубов бугристая жевательная поверхность. Они служат для дробления и размельчения пищи. У каждого зуба имеются выступающие в ротовую полость коронка, шейка, и находящийся в глубине челюсти корень. Построен зуб из плотного вещества, похожего на кость, дентина, в области корня, покрытого цементом, а в области коронки, твердой эмалью, предохраняющей зуб от стирания, проникновения микробов. В полости зуба находятся кровеносные сосуды и нервные окончания – пульпа. В слизистой оболочке полости рта располагаются мелкие слюнные железы, а также три пары больших желез – околоушные, подъязычные и подчелюстные. Все эти железы выделяют до 1 литра слюны в сутки. В состав слюны входят неорганические вещества вода и минеральные соли и органические вещества. Птиалин, фермент, расщепляющий крахмал до глюкозы, лизоцим, обеззараживающее вещество слюны. Выделение слюны в ротовой полости происходит рефлекторно. Безусловный рефлекс возникает при наличии пищи во рту. Условный вызывается видом запахом и вкусом пищи. Пережеванный, смоченный слюной комочек пищи поступает в глотку, а затем в пищевод. По пищеводу, Пища проталкивается благодаря перистальтике, волнообразным сокращением его стенок. Из пищевода пища попадает в желудок.